Глава сорок четвертая «Игорь, привет! Что ты тут делаешь?» — удивилась я, неожиданной встрече. «Здравствуйте, Мария Ивановна, Олег, с Новым годом!» — ответил Игорь, даже не улыбнувшись. Выглядел он хмурым и нервным. «Можешь теперь звать меня просто Мария. Ты же теперь не мой ученик!» — заметила я, внимательно приглядываясь к парню. «Опять?» — возмутился Олег. «Я пихнула его в бок. Сколько можно ревновать?» Игорь же удивленно на меня посмотрел и, опустив глаза, с каким-то трепетом сказал. «Хорошо, Мария. Ты едешь куда-то?» — продолжила я расспросы. До поезда все равно было еще минут десять. Выходить на платформу, где холодно и ветрено, не хотелось. Почему бы не поболтать? «Да, еду по делам в Москву», — нехотя ответил Волк. «А мы едем в свадебное путешествие. Нас несколько дней назад расписали», — сообщил Олег, плотнее прижав меня к своему боку. И столько было в его фразе торжества, что я не смогла сдержать смешок. Игорь помрачнел еще больше. «Поздравляю, мне нужно идти. У меня первый вагон, пока до него дойду», — махнул в неопределенную сторону рукой Игорь. Мы попрощались, и волчонок убежал от нас, как от браконьеров. «У него что-то случилось. Поделилась я своими опасениями. Это не твоя забота. Прекрати его опекать. Этим ты только дразнишь его. Неужели не понимаешь?» нахмурился Олег. В чем-то он был прав, но Игорь спас мне жизнь и так искренне восхищался, что я не могла игнорировать факт его существования. Впрочем, как и Олега рядом. Муж шепотом напомнил мне, что мы будем ехать в вагоне СВ вдвоем, и что у него есть фантазии на тему, как мы проведем ближайшую ночь. Я глупо захихикала в ответ, и мы потихоньку пошли на платформу. Иркутск встретил нас ясной погодой и морозом. Не теряя времени на осмотр города, мы отправились на аэродром. Но я требовала с Олега обещания, что на обратном пути мы задержимся здесь и погуляем. Дальхона До мы домчали без приключений. Нам повезло: на небе не было ни облачка, солнце светило ярко, и мы во время полета смогли в полной мере насладиться видом лесов и огромного голубого озера, бескрайнего, как море. У меня захватывало дух от таких невероятных красот, и надоедливые слезы увлажняли широко распахнутые от восторга глаза. Вертолет приземлился недалеко от гостиницы. Не представляю, во сколько Олегу это обошлось, но он уверенно заявил, что из Иркутска до Байкала дороги плохие, а на альхоне их вовсе нет. Трястись по бездорожью мне нельзя, поэтому вертолет в нашем случае — единственный разрешенный вид транспорта. В гостиницу мы только занесли вещи и тут же пошли к Байкалу. Меня тянуло к нему как магнитом — Я уже видела его бескрайнюю частоту с высоты птичьего полета. Теперь хотелось постоять на его берегу. Я замерла на краю обрыва. Передо мной расстилался байкал, покрытый льдом. Его гладкая поверхность была испещрена белесыми штрихами, будто какой-то неумелый великан пробовал рисовать. Надо мной поражало высотой яркое голубое небо. Я вдыхала морозный воздух, щурила глаза на ветру и чувствовала себя песчинкой в бесконечном потоке времени — в бескрайнем пространстве Вселенной. Атмосфера силы и покоя была такой всеобъемлющей, что слезы грозили снова пролиться из моих бездонных глаз, и только лютый холод окружающего мира заставлял меня держать эмоции под контролем. Олег стоял сзади и прижимал меня к своему горячему телу. Даже в утепленном комбинезоне я чувствовала его жар. — Нравится? — спросил он негромко. Но даже свистящий пронизывающий ветер не помешал мне услышать вопрос моего мужчины. «Это нереальное место», — так же тихо ответила я. «А знаешь, если верить нашим легендам, первый оборотень появился именно здесь, на Альхоне. В страдавние времена случилось кровопролитное столкновение двух племен, и никак вожди не могли договориться о мире. Гибли не только воины, но и дети, женщины. Тогда один из шаманов обратился к богам за защитой» и те превратили его в зверя, который разодрал на мелкие кусочки всех врагов. «Я не удивлюсь, если все так и было», — призналась я, потому что каждой клеточкой своего человеческого тела чувствовала мощь окружающего пространства. «А кем был этот первый оборотень?» — Олег усмехнулся. тигром, конечно». Мы много путешествовали по острову на снегоходах, пешком, а пару раз Олег оборачивался и катал меня на своей полосатой спине стоя однажды у горы шаманка как всегда в объятиях мужа я задрала голову чтобы полюбоваться ее вершиной и обомлела на ближайшем к нам пике сидела рыжая лисица и щурила на меня свои рыжие глаза я моргнула и животное исчезло ты это видел спросила я у олега указывая на вершину что уточнил муж я видела там лисицу призналась я неуверенно уже понимая что скорее всего мне показалось Солнце во время нашего пребывания на Альхоне каждый день радовало нас своим ярким светом. «Породы здесь рыжеватые, может, какой-нибудь выступ и правда похож на лесу?» — предположил Олег. «На этом я успокоилась». Каждый день мы катались на коньках. Олег, оказывается, занимался фигурным катанием в детстве. Его грация кошки и сила зверя соединялись в завораживающий танец на льду. У меня даже закралось подозрение, что он привез меня на Байкал только чтобы похвастаться передо мной своими умениями. Но я была не против, включала музыку и любовалась, как вокруг меня кружит мой муж, выписывая на природном ледяном холсте плавные пируэты, от которых у меня перехватывало дыхание. «Я тоже хочу так научиться», — как-то с капризными нотками потребовала я у Олега. «Думаю, что смогу научить тебя кое-каким элементам, но не в этот раз». Тепло улыбаясь, пообещал мне муж, прижимая свою руку к моему животу. Ужинали мы часто в компании его приятеля, Рыси Захара. У него оказалось фееричное чувство юмора. Я столько в жизни не смеялась. Возвращаться в Борск не хотелось. Неделя пролетела, как один день. Но Шурка стала чаще писать мне сообщения, а Олегу начали звонить по работе. В последний день мы стояли в поле и ждали вертолет. Олег отошел в сторону и с кем-то ругался по телефону, а я мысленно прощалась с этим магическим островом посреди невероятного озера. Мне это место показалось порталом в другой мир. Неожиданно на горизонте мелькнул рыжий хвост, а еще через несколько минут совсем рядом в снежной дымке, поднимаемой ветром, появилась невысокая женщина. Ее рыжие кудри развивались на ветру пламенными всполохами, а доброе круглое лицо, покрытое веснушками, приковала к себе мое внимание пронзительностью ярких голубых глаз. Она улыбнулась мне и помахала. Тут где-то за горизонтом послышался шум подлетающего вертолета. Я вздрогнула, отвлеклась от незнакомки всего на миг. И она исчезла, растворилась в поземке. В моей душе поселилась уверенность, что со мной попрощались и пожелали удачи. Олегу я о странной встрече рассказывать не стала. Раз леса показалась только мне, значит, так оно и должно быть. Муж настоял, чтобы по возвращению я первым делом сходила на осмотр к Павлу Петровичу. Ему было важно убедиться, что с малышом все в порядке. Я точно знала, что все хорошо. На альхоне меня даже не тошнило ни разу. Но ну, чтобы успокоить мужа, мы в первый же день после возвращения поехали в больницу. Потом я хотела навестить дочь, пока Олег будет работать. Войдя в фойе больницы, я замерла изумленным истуканом. Рядом с гардеробом стоял счастливо улыбающийся Игорь лицом ко входу и обнимал хрупкую миниатюрную шурку. Ее стриженную макушку я бы узнала из тысячи. Что опять творит моя дочь? С отчаянием подумала я и направилась к этой милующейся парочке. Шурка, что здесь происходит? Игорь, увидев меня, вздрогнул и покраснел. А шурка обернулась, и на меня с удивлением уставилась пара карих глаз на незнакомом лице. Я обозналась. Девушка действительно была очень похожа на Шурку и, соответственно, на меня, но черты лица ее были чуть крупнее. Глаза круглые, нос маленький, но широкий, рот большой и пухлый. «Дина?» — удивленно выдохнул Олег, идущий рядом со мной.